Глава седьмая. Когда Геральт открыл глаза, песок в часах уже пересыпался до конца, а значит, он спал даже дольше, чем следовало. Он прислушался и ничего не услышал. Органы чувств уже работали нормально. Он взял меч в одну руку, другой провел по крышке саркофага, выговаривая формулу, Затем легко сдвинул плиту на несколько вершков. Тишина. Он отодвинул крышку еще больше, сел, держа оружие наготове, высунул голову. В склепе было темно, но ведьмак знал, что на дворе светает. Он высек огонь, зажег маленький каганец, поднял. На стенках склепа заплясали странные тени. Пусто. Он выбрался из саркофага, занемевший, озябший, и тут увидел ее. Она лежала на спине рядом с гробницей, ногая, без чувств. Она не была красивой, худенькая, с маленькими остренькими грудками, грязная. Светло-рыжие волосы укрывали ее почти до пояса, поставив коганец. На плиту он опустился рядом с девочкой на колени, наклонился. Губы у нее были белые, на сколе большой кровоподтек от его удара. Геральт снял перчатку, отложил меч, бесцеремонно поднял ей пальцем верхнюю губу. Зубы были нормальные. Он хотел взять ее за руку, погруженную в спутанные волосы, И тут, не успев нащупать кисть, увидел раскрытые глаза. Слишком поздно. Она рванула его когтями по шее. Кровь хлестнула ей на лицо. Она взвыла, другой рукой целись ему в глаза. Он повалился на нее, схватил за запястье, пригвоздил к полу. Она щелкнула зубами, уже короткими, перед его лицом. Геральт ударил ее лбом в лицо, прижал сильнее. У нее уже не было прежних сил. Она только извивалась под ним, выла выплевывала кровь, его кровь, заливавшую ей рот. Нельзя было терять ни минуты. Геральт выругался и сильно укусил ее в шею под самым ухом, впился зубами и стискивал их до тех пор, пока нечеловеческий вой не перешел в тихий, отчаянный крик, а потом во всхлипывание, плач страдающей четырнадцатилетней девочки. Когда она перестала двигаться, он отпустил ее, поднялся на колени, выхватил из кармана на рукаве кусок материи, прижал к шее, нащупал лежащий рядом меч, приставил острие к горлу бесчувственной девочки, наклонился к ее руке. Ногти были грязные, обломанные, окровавленные, но нормальные — Совершенно нормальные. Ведьмак с трудом встал. Сквозь вход в склеп уже струилась липко-мокрая серость утра. Он направился к ступеням, но, покачнувшись, тяжело опустился на пол. Просачивающаяся сквозь намокшую материю кровь бежала по руке, стекала в рукав. Он расстегнул куртку, разорвал рубаху, и принялся обматывать шею, зная, что времени осталось совсем мало, что он вот-вот потеряет сознание. Он успел и погрузился в небытие. В вызиме за озером петух, распушив перья в холодном влажном воздухе, хрипло пропел в третий раз.